Глава 9. Когда есть планы, это замечательно. Когда хоть часть плана идет так, как это было нужно, это просто великолепно. Но, как гласит одна истина, любой план создается для того, чтобы ему не следовать. Так получилось и у нас. Причем почти с самого начала. Третья операция прошла как по маслу. Коготь была интегрирована в систему быстрее всех. Повезло. Вот с копьем пришлось мучиться. Его кагитор наотрез отказывался взаимодействовать. Хотя при тестовых запусках процент совместимости превышал барьер Калана. Мужика, который рассчитал, в каком случае кагитор будет слать куда подальше, а когда будет работать как по маслу. Вот если значение параметров выше значения барьера, значит работать будет. Если нет, то нет. Но бывают исключения. Редкий, всего третий случай за все время существования изгоев, но такое случалось. Благо были разработаны методы уже на втором случае, что нужно делать. В итоге целую неделю копье пролежал в медикаментозной коме, из которой мы его вывели только в тот момент, когда сам Кагитор решил, что без носителя ему будет невозможно существовать, что по сути является истиной. Без нашего головного мозга кагиторы не могут жить, хотя у них имеется свой вычислительный квантовый процессор. Специальная особенность, чтобы они не пытались нас убить. Симбиотическая связь взаимовыгодная. За это время уже успели прийти в себя и Коготь, и Малика. Я даже отправил их на первую совместную миссию по добыче необходимых материалов для нашего выживания. Ну и на охоту, соответственно. Их впечатлением не было предела. Они в подробностях рассказывали, как их виртуальные помощники взаимодействовали с ними, помогали им, показывали движения противников, траектории их ударов и выстрелов. В общем, они были довольны обновкой. Даже возложенные ограничения их не огорчали. Бонусы превышали весь негатив. Но все было не так радужно на самом деле. Несколько раз на нас выходили различные группы людей, причем не только из клана «Великое слияние» но и из других северных кланов. Это было очень печально. Началось переселение народа северных провинций, чего не было примерно лет двести, если верить всем записям. Что бы сквады этого не делали, северные границы были спокойны, но сейчас все пошло не так. «Война точно идет не по плану наших кланов», хмурился Адаман, сидя в столовой, которая, наконец, была завершена в полном объеме. Она нам пока заменяла оперативный штаб». «Слишком много косвенных признаков того, что война скоро докатится сюда». «Ну да», — кивнула перышка, «Там никогда не было большой воинственной силы, а наши кланы не так сильно из-за этого думали насчет обороны с этих рубежей. Можно ожидать прорыва, но точные сроки, пока даже я не могу дать, надо смотреть. У нас есть какой-нибудь план на случай, если сюда дойдет клан Сква?» «Закрыть бункер и не высовываться», — пожалуй, плечами. «Я уже начал укреплять весь внешний периметр, чтобы его не смогли прорвать, пробить. У нас иного выхода просто нет. Либо сваливать ближе к Уральским горам. Но это не вариант. Если война не остановится здесь, она пойдет дальше. Чем восточнее, тем ниже плотность населения. Там кланы есть и по 5.000 человек». «И как мы...» <смех> — усмехнулась коготь. «Шесть коллег сможем изменить ход этой войны?» «Мы не сможем». Пожалуй, плечами, а потом тяжело вздохнул. «Чёрт! Не думал, что время это так быстро настанет!» «Что за время?» — с прищером посмотрела на меня перышка. «То, что ты еще тот скрытень, мы все это знаем. Тебе положено им быть. Но то, что что-то важное скрываешь...» Ах, «Очень важное!» — кивнул я. «Помните, три дня назад Малика рассказывала про то, что в верхней части города возле Кремля слышались взрывы?» Несколько человек кивнуло. «Так вот, это были мои тестовые роботы. Они уничтожали автоматические платформы, расчищали город. Но я не хочу, чтобы в город совались люди из кланов без моего ведома. Из-за этого они их тоже атакуют. Но в крайнем случае». «И этому почему-то никто не удивлен», — судя по лицам, грустно усмехнулась коготь, смотря на свои руки-лапы. «То, что кланы начнут пользоваться технологиями, чтобы навязать свою идеологию, это было понятно. Мы бы не соглашались пойти с тобой, не соглашались тогда драться с тобой на испытании. Мы потенциально понимали, во что ввязываемся. А тот поход, он поменял многое». «Но не так-то много», – пожал плечами адаманд. «Для меня сменилось только место сна. Я никогда не гнал людей в город». Все время говорю, что надо развивать гражданские технологии. Меня не слушали. Поэтому я тут. С вами. И готов в случае чего дать отпор даже своим. Ибо они мне не мои. Я же пришел к клану как опёрышко». «Да», — кивнула она. «Мы всего лет пять с кланом. Может, больше уже не помню. Не прижились. Вечно были чужими. Но все равно. Почему ты тогда умолчал насчет роботов?» «Было понятно, что ты не просто так производственные линии сохраняешь». «Свой клан, пожал я плечами, если так можно сказать. Я хочу создать государство, которое мы будем возглавлять. Это сложно, это очень сложно, особенно на фоне войны с крупнейшим кланом Европейской долины. Но то, что мы смогли захватить производственные цепочки крупного города, причем который специализировался на этом, нам только в плюс». «Не хотел, чтобы вы беспокоились из-за этого. Так вот, по поводу роботов». «Успех?» — посмотрел на меня Адамант. «Успех», — с тяжестью сказал я. «Послал сотню роботов, очень дорогих в производстве по сравнению с тем ширпотребом, с которым мы сражались. Сотня роботов. Схему могу отправить позже всем, чтобы понимали, что они мои. На них, кстати, думаю, начать ставить гравировку на плече, чтобы можно было понять, что они под моим управлением». «Уходишь от вопроса» намекнула мне коготь. Так что с теми роботами стало помните те два танка которые обе бури разорвали почти все синхронно кивнули. они их уничтожили. потери с моей стороны 22 робота уничтожены без возможности восстановления 34 на капиталку сильные повреждения но восстановить можно. 11 роботов пострадали не так сильно остальные целы только боезапас пополнить в общем успех, но нужны доработки. тестовая партия показала некоторый брак производства. Ожидаемо, спокойно сказала Доманд. Но это уже огромный результат. Долго производились. Да, тяжело вздохнул я. Очень долго производились. В день от 10 до 15 роботов со всех конвейеров выходит. Мало. В случае крупного нападения на нас они могут и не прикрыть крупный фронт. Но этого хватит для того, чтобы прикрыть нас, улыбнулась Малика. И именно поэтому ты сказал, что нам надо будет сидеть на попе ровно в бункере, пока твои роботы будут нас охранять. Именно, кивнул я. Но есть один небольшой нюанс. Скорее всего, часть ГПАЗов находится под управлением клана Сква. А вы знаете, что может сделать один пазик, а их там множество, очень много. Мы, изгои, раньше думали, что их было всего 10, а их С потаенным страхом в глазах спросила коготь, сжав свои лапы. «Было сто на момент самого последнего дня!» Посмотрел я каждому по очереди в глаза. «Сами понимаете, что мы многого не знали. Многого не понимали. А тут такое!» Повисла тишина. «Все понимали, что если хоть одна махина нападет на нас, то нам не выставить. Они понимали, почему я начал готовиться к этой войне. «Без роботов нам просто не выстоять. Вообще!» И они не спорили. Всем было и так понятно, что ситуация складывается аховая. Либо нам идти против системы, либо нам бежать далеко на восток, где мы упрёмся в океан. Ну или там переберемся в Америку, где все равно в итоге упрёмся в океан. Мы продолжили молча есть. Это совещание началось вообще случайно, как только вернулись девушки с очередного задания. «Они принесли с собой хреновые вести, из-за чего пришлось стакан хреновости мне долить еще больше дёгтя. Ненавижу принимать ответственные решения. Вот ненавижу быть лидером, а в итоге я сейчас именно лидер. А чё у всех тут мины такие мрачные?» Широкой улыбкой на лице, еле стоя на ногах, на входе в столовую появился копье. «Обычно в таких местах веселые байки травят, они поминки устраивают, а раз никто из нас не умер, значит повода для поминок нет. Или это вы меня похоронить решили?» «Да пошел ты с такими мыслями!» Тут же подскочила коготь и буквально сорвалась с места, в итоге обняв этого гиганта за талию «Тут мы наоборот переживали, что ты долго не просыпаешься, а тут...» «Совет вам да любовь!» — громко сказала Перышка, взяв в руки стакан с чаем, обыкновенным чёрным чаем, а потом его отхлебнула. Поморщилась наигранно и довольно громко продолжила. «Ой, что-то горько! Чего?» — хлопнул глазами гигант, и ему в губы тут же впилась девушка. «Горько!» — тут же подскочила Малика, начав кричать, а ей подыграла перышка, которая все это и начала. Мы лишь с Адамантом переглянулись, улыбнулись и молча выпили свои напитки. Мы не решились в этом участвовать. Но лично я был рад, что все же возникла ситуация, которая смогла изменить обстановку. Все же иногда так мало для счастья надо человеку. Просто другой человек. 20! крикнули девушки, а новая пара, точнее, не новая, а теперь официально образованная в наших рядах, продолжила целоваться. 21! 22! Кай, можем это официально закрепить в наших хрониках. Будет первая подобная запись. Пока у нас только дежурные ежедневные о проведенных работах. Торжественных записей еще нет, а тут такой повод есть. И, судя по всему, по полученным сигналам от их кагиторов, я могу сказать, что они и не против такого исхода. Хотя Копье может и возражать, но его кагитор тоже подтверждает, что он этого хочет. Ну. Но... Подумал я, посмотрел на Адаманта, который, видимо, прочитал мой замысел в моих глазах, и кивнул. «Почему бы и нет?» Поднявшись на ноги, когда наши женщины досчитали уже до сорока, я взял металлическую кружку и ложку и начал стучать их друг об друга. Нужно было привлечь внимание всех, кто тут есть. Хотя нас всего и шестеро, но все же тут такое событие, которое не так-то просто прервать. «Итак...» — кекнул я. На правах старшего изгоя, основателя данной ячейки, возложенных на меня обязанностей, эх, в этот торжественный миг, который развеял нависшую над нами смуту, даровал столь радостные улыбки, столь отличный настрой, хотел бы сначала сказать несколько слов. Снова осмотрел всех. Адаман сидел со своей безразличной миной, только в глазах что-то теплилось. а Малика с перышка аж пылали от переполнявших их чувств. А наша парочка смутилась. Да, они не ожидали такого, но не уходили. Готовы были принять то звание, тот груз, который я на них сейчас должен был возложить. «Я вас особо не знал, когда познакомился с вами», — продолжил говорить. «Но, как говорится, трудности связывают, позволяют сплотиться. И они нас сплотили. На нас легла неподъемная задача — защитить этот мир, что стоит на грани уничтожения». Не только уничтожение самим человечеством, но и экологическим. И когда происходит подобное, показал я рукою на пару, это радость. Это знак той надежды, которая нам необходима. Это знак того, что нам есть за что бороться, что нам есть что оставить. Мы не просто изгой. Мы в первую очередь люди. Мы те, кто заслуживает счастья, кто заслуживает жизнь без страха нового дня. И этот момент показывает, что мы готовы проложить дорогу к этим дням. Пускай это лишь первый шаг, но он самый важный. Да, из меня дерьмовый оратор, я это знаю. В общем, на основании своих прав и обязанностей, своего старшинства в системе, объявляю вас мужем и женой. Кагиторы, синхронизироваться, укрепить связь. Горько! Горько! Снова взревели девушки, которые только этого и ждали. Даже доман подхватил, улыбаясь во все 32 зуба. Не знаю, что я только что натворил, но этих обоих передернуло во время поцелуя, а потом они смотрели друг на друга совершенно другими глазами, полными чувств и уважения. Надеюсь, я не зря их синхронизировал, как некогда это сделали мои родители. «И пусть это послужит только началом», — добавила Пёрышко, переведя взгляд сначала на меня, а потом на Малику, которая тут же смутилась. «Только после того, как вас двоих включу систему», — усмехнулся я, усевшись на свое место. «А у нас есть торт?» — тут же опомнилась Малика. «У нас нет торта! Надо хоть мясной сделать, иначе какой это праздник, если нет торта?» На этих словах моя напарница свалила на кухню, а пёрышко, что-то пробубнив под нос, последовало за ней. «Ну, хоть так», — улыбнулся Адамант. «А по поводу роботов давай завтра». «Война все равно придет сюда не так быстро, как ты думаешь. Успеем еще собрать свою армию». «Ну да», — кивнул я, крутя в голове мысли о том, что сейчас строится комната для общения с иным. «Вот только некоторые материалы были весьма специфичны. Но ничего, да будем. В городе сотни заводов, можно найти все, что угодно».